Глава двенадцатая. Крис! Не открывая глаз, Кристина застонала. Боль пульсировала, кажется, во всех частях тела. Жгучим ежом шевелилась рана в районе плеча. Чьи-то руки затягивали тугой узел вокруг нее. Крис, давай, соберись! Ты-то не откинулась! На лицо что-то капнуло. Кристина вздрогнула и все-таки размежила веки. Над ней темной тенью склонился Ползин. Жень! «Я думала, что...» Начала была Кристина и замолчала. С Ползином что-то было не так. Его куртку обильно пропитала кровь. Она же запеклась в уголке губы. Ползин раздул ноздри и неуверенно ухмыльнулся. Он был не против. Кристина резко села, чуть не заорав от боли. «Был?» «Время мало. Давай потом, а?» Ползин поднялся на ноги и подал ей руку. «Надо наверх быстро гнать». «А Игорь, он тоже...» Живой, в отключке. Нет времени доставать. Ползин быстрым шагом направился к башне. Кристина, морщась и прихрамывая, поспешила следом. — Я по арматуре полезу, ты на подъемнике. Отдавал приказы Ползин. Забазаришь их, а я незаметно вылезу. Все чики-пуки будет. — Это вряд ли, — мрачно пробормотала Кристина. Ползин фыркнул и, подпрыгнув, уцепился за бетонный выступ. — Стонать потом будешь. Поднимайся. Оставив Кристину в одиночестве, Ползен подтянулся, залез в ближайшее окно. Девушка настолько быстро, насколько могла, отправилась к подъемнику. Естественно, он был наверху. Со скрежетанием и гулом, слышным даже ей снизу, он пополз к Костову башни. Да меня сто раз убьют, пока я еду! — безнадежно проговорила Кристина. Ник, естественно, не ответил. Забравшись в корзину подъемника, она нажала на зеленую кнопку. — Герман, готовься! Хишин-младший чуть заметно скривился и зацепился руками за вертикально стоящую железную конструкцию. Она возвышалась ровно в середине бетонного блина на верхушке башни. На поверхности блина уже была начерчена красным пятиугольная звезда. Максим, уставившись невидящим взглядом на спрятавшуюся за тучей луну, неподвижно стоял на одной из вершин звезды. Убедившись, что ржавый металл еще выдерживает его вес, Герман встал на перекладину и посмотрел на старшего брата. «Ну, начинай!» — поторопил тот, тщательно вытирая лицо влажной салфеткой. Целый их уже лежал у него под ногами. Герман вздохнул. «Может, хватит?» «Что хватит?» — подала голос Ольга. Она стояла за спиной Максима с ножом наготове. Герман повел рукой. «Закончим это все? Сегодня? Здесь?» Денис кинул под ноги очередную грязную салфетку и нетерпеливо посмотрел на часы. «Герман, ну что значит закончим?» Ты сам прекрасно помнишь, как с Коли вышло. Замену не так просто найти. Да без замены! Герман кинул взгляд на небо и быстро-быстро заговорил. Просто мы ничего не будем делать. Башни не будет. Ничего не будет. Что он нам сделает? Пой, Герман! Со вздохом проговорила Ольга, осветив на секунду лицо экраном телефона. Пути назад нет. Герман закусил нижнюю губу медля, но, глядя на выглядывающий краешек луны, все-таки затянул. «Мы у тебя в плену, дьявольский вальс!» Заскрежетав, поехал вниз подъемник. Все, кроме Максима, повернули головы в его сторону. «Не останавливайся!» — приказал Денис, и, вытянув из кармана Ольги пистолет, быстрым шагом пошел к тому краю, куда должна была прийти кабина. Игорь открыл глаза и, тут же, заорав от страшного дежавю, схватился за правую руку. Пальцы скользнули по холодному металлу функционального протеза. Значит, это не сон. Игорь заорал сильнее. Связки бы поберег, тебе еще на помощь звать, когда полиция приедет. Воздух в легких закончился, и Игорь тяжело захрипел. О чем и речь? Ж Жень, ты? Чуть слышно пробормотал Игорь. Я, успокойся, дыши ровно. Последовав совету, Игорь сделал несколько глубоких вдохов. Паника и правда отступила. Ты кидок, конечно. Игорь кряхтя попытался сесть. Был бы с нами, когда эта дамочка нам зубы заговаривала, и я бы здесь не лежал. Да я, если бы смог, конечно, помог. Только, как тебе сказать, не совсем в кондиции уже был. Не совсем в...» Игорь замер, вглядываясь в темноту. Он не хотел верить промелькнувшей догадке. «Ты где хоть есть-то?» «Да ты сам знаешь», — вздохнул голос у него в голове. «Даже как-то перед Кристиной неудобно теперь за утреннее». Игорь закрыл рот ладонью и несколько раз протяжно выдохнул. В глазах щипало. «Как тебя?» «Это как ее, Ольга!» «Я как от тебя вышел, сразу к лексусу этому пошел!» — думал, сейчас водителя обезврежу. Мальца с собой возьму и к будке вернусь. «А там бы мы уже за Кристиной с тобой пошли!» Дверь водительскую открываю, а там мужик сидит. Я пока соображал, кто это такой. «Ольга, меня с заднего сиденья в шею тык!» «Вот сука!» Голос Игоря уже почти не дрожал. Нас она тоже заговорила. — Да, мне Ник сказал. — Ты и с Ником поболтать успел? — Представляешь, — голос усмехнулся, — я ему в некотором роде земную оболочку погонять дал. У самого вернуться так и не получалось, а так хоть польза от меня. Над котлованом разнесся тягучий скрежет подъемника. Игорь замер, прислушиваясь. Вдали ему послышались тихие завывания сирен. Кристина, не давая себе шанса передумать, прямо с подъемника через перила ринулась головой вперед. Расчет был на то, что наверху целятся стоящего в полный рост человека. А так она выиграет хоть пару мгновений. Уловка сработала, и, тяжело охнув, Хишин-старший схватился за живот. Пистолет выпал у него из рук. Дрожащей рукой Кристина подняла его и, подставив к голове, хрипло прокричала. — Я его убью! — Белоснежная, будто сахарная, луна выглянула из-за тучи. Герман Хишин перестал петь. Ольга замерла, уставившись в небо. «А что здесь происходит?» Ледяной голос обжег изнутри. Самое страшное, что слетал он с губ Макса. Кристина, выпучив глаза, переводила взгляд с брата на Ольгу, на обоих хишиных и снова на брата. «Хороший вопрос. Хм, неизвестная жуткая сущность. Я бы тоже хотела это знать». Макс рассмеялся, заставив Кристину вздрогнуть. «Ты смешная! Но тебя не должно здесь быть!» Мальчик, как по команде, сорвался с места и, резво преодолев десяток метров, разделявших их с Кристиной, схватил девушку за шею. Силой совсем не свойственной десятилетки он поволок ее к краю бетонной площадки. Кристина, что из силы, уперлась ногами в пол. Макс был сильнее. Ноги подгибались, край бетонного блина неумолимо приближался. «Максим, это я, Кристина, твоя сестра!» «Брат тебя не слышит». Денис Хишин уже поднялся с колен. Пока он под властью Молоха, он ничего не слышит и не чувствует. Макс, не отпуская горло Кристины, тяжело глянул на Дениса. «Я не просил рассказывать мою биографию!» Хишин-старший подобострастно склонил голову. Кристине удалось упереться в ржавую трубу, которая играла тут роль ограды. «Где это, Ник?» «Ну, я девочка начитанная», глядя в глаза Максу, попыталась улыбнуться Кристина. «Бог везения и удачи, насколько я помню». «А ты хороша!» Макс будто даже немного ослабил железную хватку. Кристина подставила к трубе ногу и окинула взглядом стоящую за спиной Макса троицу. «И что? Ради везения и удачи вы делаете это все?» Убиваете детей? Посторонних людей? Собственных мужей? Время кончается. Нужно заняться делом. При словах о муже по лицу Ольги пробежала чуть заметная тень. Продвинувшись еще на сантиметр от края, Кристина вцепилась взглядом ей в лицо. Тяжело было. Вы же столько лет вместе прожили. А ты его. А я его что? Не выдержав, нервно перебила Ольга. Олег сейчас дома, в другом городе даже не в этой стране». Хишин-старший отвел глаза и отступил назад. Кристина перевела взгляд уже на него. «А что, если я скажу вам, Ольга, что Олег Шаманов сейчас лежит хладным трупом в здании клуба профентерна? «Довольно, я сказал!» Кристина, сопротивляясь, вцепилась второй рукой в перила и, перекидывая молоха, заорала. «А рядом с его телом я нашла пропуск Дениса Хишина!» Теперь на лицо Ольги было жалко смотреть. — Денис, она ведь врет, да? — Оль, он врет, да? — Он не вовремя пришел, Оль. Ольга так, что побелели костяшки пальцев, стиснула кинжал. — Не вовремя пришел? Да ты знаешь, что я вас, дебилов, терпела! Все это только ради него терпела! Она бросилась к хишину-старшему, занеся нож. Максим, отвлекшись, ослабил хватку. Кристина оттолкнулась от перил и откатилась в сторону. Ползин выскочил из зияющего чернотой недра башни и ударил Германа Хишина в нос так, что тот повалился на землю. «Ах ты, сука!» — визжала Ольга, пытаясь воткнуть в Дениса нож. «Убью, сука!» Германа сторг из ноздрей поток крови. Алые капли моментально впитались в сырой бетон. Ползен поднял Германа за грудки. Перекрывая крики Ольги и Дениса и шум ветра, на перебой закричали детские голоса. «Мама! Мамочка! Тетя Оль, почему? Никита!» Ползин поднял глаза к Луне и заорал. «Костик, ты умер, да? Никит, я не хотел. Извини! Ты че, дурак, что ли? Это я тебя прохлопал!» По лицу Ползина заструились слезы. Он отпустил Германа, и тот тяжелый кучей осел на пол. Сзади Кристина, морщась от боли, подползла все ближе и ближе к забытому всеми пистолету. — Мама, наверное, волновалась. — Мама вся седая, представляешь? Ползин грустно усмехнулся. — Тоже из-за меня. Денис обрушил тяжелый удар на голову Ольги. Та беспомощно забилась, придавленная тяжестью его тела. Хишан старший выбил из рук Ольги нож и с наслаждением воткнул в самый центр ее груди. — Теперь можно и... Громкий хлопок не дал ему закончить предложение. Ровно в центре лба Дениса образовалось круглое отверстие. Вытекающая толчками кровь Ольги смешалась с кровью и ошметками мозга хишина старшего. Максим, страшно закричав, грохнулся на колени. Теперь взгляд его был прикован Герману. Тот улыбался кровавым ртом. «Больно тебе, сука!» Максим тяжело дышал. В глазах появилась паника. Герман перевалился на другой бок держась за арматурную конструкцию, под которой чернела дыра, он свесил ноги. «Не вздумай!» «А что мне будет? Убьешь?» Герман наполовину перевалился через горизонтальную балку и подмигнул к Кристине. «Брата, береги!» Ударяясь о конструкцию, тело хишина полетело вниз. Тысячи детских криков взорвались в мозгу Кристины. Выгнулся дугой на саром бетоне Макс. Обмяк и глухо грохнулся труп Ползина. Перед тем, как на Кристину набросилась чернота, внутри совсем тихо отдалось. Не ссы, Крис, менты приехали.